Дукарион был на коне. Он наблюдал за боем. И вдруг Инсубр как-то неестественно выпрямился. Впившись глазами в римлянина без шлема, Дукарион воскликнул. «Это он!» и направил коня в гущу сражающихся. Солнце нагрело воздух. Туман рассеялся. Стали отчетливо видны небольшие островки в нескольких стадиях от берега и скалы на противоположном берегу. Махарбал с нумидийской конницей отправился в погоню за римлянами, которым удалось скрыться в тумане. Наемники приступили к жатве. Так в войске называли сбор всего, что осталось на поле боя. «Нужно не зевать, если хочешь вознаградить себя за раны и усталость». Проворнее всех действовали кельты. Они не утруждали себя выворачиванием заплечных мешков, в которых едва ли что найдешь, кроме зачерствевшей ячменной лепешки, бронзовой бритвы, зазубрившегося от долгого употребления ножа и двух-трех амулетов. Кельты бросались к воинским трибунам, легатам и всадникам, носившим на третьем пальце правой руки золотое кольцо». Если кольцо не сходило с закостеневшего пальца, палец отрубали и бросали в заплечный мешок. Если бы Ганнибалу вздумалось узнать, сколько римских начальников погибло в бою, он мог бы приказать кельтам просто сосчитать собранные кольца. По полю битвы неторопливо шагал Тирн со своими пращниками. На плечах у всех болеарцев были тяжелые дубины, Болеарцев не интересовали пожитки и ценности покойников. Они боялись, что вещь мертвеца принесет им несчастье. Болеарцы искали трупы земляков, чтобы похоронить их по обычаям предков. Вот еще один пращник, нашедший смерть в бою. Болеарцы оттащили его в сторону и перебили ноги дубинами. Теперь покойник не страшен он не сможет явиться ночью и пугать живых. Но все же лучше завалить его могилу камнями, так будет безопаснее. С высоты холма Ганнибалу были видны вся дорога до закругленных холмов, огибавших озеро с севера, прибрежные камыши и спокойная серебристо-серая гладь озера. По облаку пыли Можно было догадаться, что с холма, занятого этрусским городом Картоной, возвращается конница Махарбала. Вот уже видны всадники по обеим сторонам длинной колонны пленных. Судя по длине колонны, Махарбал захватил не менее трех тысяч римлян. Но Ганнибал нетерпеливо вглядывался вдаль. Может быть, он ждал Дукариона которого послал найти труп консула. Да, ему хотелось взглянуть на римлянина, о котором он так много думал последнее время. Нет, это не тщеславие победителя, желающего насладиться зрелищем поверженного врага, а просто любопытство. Каков он этот Фламиний? Таким ли я его себе представлял? Там, в низине у самой дороги, «Воины уже роют могилу, в которую будет опущено тело консула. Пусть знает вся Италия, что он, Ганнибал, уважает храбрых и мужественных воинов, даже если они его враги». Послышался конский топот. К Ганнибалу подскакал Дукарион. Простерянному По лицу кельта нетрудно было догадаться, что приказ не выполнен. «Обыскали всё поле, тела Фламиния нет». «Где же оно?» «Может быть, ты убил кого-то другого?» – процедил Ганнибал, сверля кельта глазом. Кельт снял с конского крупа мешок и, вывернув его, подал полководцу шлем. «Тонкая этрусская работа, серебро», – подумал Ганнибал. «Да, это шлем консула. Камень ударил немного ниже гребня и оставил тонкую царапину». А вот едва заметный след крови внутри. Должно быть, удар оглушил Фламиния. Консул снял шлем, чтобы остановить кровь, и выронил его. Потом уже сражался без шлема. Когда Дукарион поразил его, ликторы унесли тело. Бросили в воду? Зарыли? Имеет ли это значение? Римское войско погибло вместе с консулом. «Это не последний римский консул Дукарион», — сказал Ганнибал, вставая. «Обещаю, что шлем следующего консула, кто бы его ни убил, достанется тебе. А этот мы захороним вместо Фламиния с воинскими почестями».